Глава тридцать в которой Владиславу улыбается удача. Влад. Рассказывать о свадьбе Влад предоставил Марьяне. Во-первых, они не договаривались, о чем сообщать матушке, а о чем умолчать. Во-вторых, так Влад не нарушал обещания данной батюшке. В-третьих, Марьяна ничего не утаила. И это убедило Влада, что в выборе жены он не ошибся. Или не он, а тот, кто все устроил. Если с этой точки зрения, так Владу впору благодарить тех, кто обокрал Марьяну, а не проклинать. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И матушка довольна. Обеспокоена это заметно, но и довольна тоже. Марьяной нравится ей невестка. И Марьяна зря надеялась, что матушку испугает внебрачный ребенок. Они и смотрелись хорошо вместе. Влад сидел чуть поодаль и любовался обеими. Матушка, конечно, выглядит старше, но ей и положено, а в остальном Марьяна зря на себя наговаривала. Влад специально не предупреждал ни о том, каким должно быть платье, ни о том, что вычурность матушка не переваривает, а Марьяна... Угадала. Или, что вернее, от природы обладала хорошим вкусом. И ведет она себя без жеманства, без заискиваний, просто и вежливо. Влад даже улыбнулся, когда Марьяна, закончив рассказ, пожаловалась матушке. «Ваш сын разводиться не желает, но вы же понимаете, что я ему не пара». Матушка только фыркнула в ответ и на Влада взглянула. «Не желаешь?» Спросила она вроде бы строго. Однако Влад заметил смешинки в ее взгляде. «Не желаю», — коротко ответил он. «Мама, может быть, тебе удастся убедить Марьяну, что я хороший?» Он шутил и подразнивал жену. А она повелась сразу же. «Я никогда не говорила, что ты плохой», — возмутилась Марьяна. «Это я... я...» «Плохая?» — уточнил Влад. «Глупости?» Внебрачный ребенок не делает тебя плохой, и происхождение тоже. Вот видите, Марина опять обратилась к матушке, ища у нее сочувствия и поддержки. Он не понимает. И я не понимаю, вежливо ответила ей матушка, но не сына, а тебя. Вы познакомились при неприятных обстоятельствах, не спорю, и полагаю, что продолжение у этой истории еще будет. «Однако, тебе категорически не нравится Владислав или ты сомневаешься в его чувствах?» Влад попытался покинуть комнату под благовидным предлогом, чтобы не смущать Марьяну. По опыту знал, что матушка заставит ее дать ответ. Но матушка лишь взглянула в его сторону, и Влад не двинулся с места. Или просто хотел знать наверняка. Я... «Мне...» — залепетала Марьяна, разом растеряв пылкость, — и вскинулась, очевидно, решив не отступать от выбранной тактики, говорить только правду. «Как Владислав может не нравиться? Я была бы бессовестной, бесчувственной...» «Но я не об этом...» — ласково перебила ее матушка. «Чувство благодарности — это понятно, и никаких других чувств нет...» Марьяна порозовела, а кончики ушей стали ярко-алыми. «Можешь не отвечать?» — великодушно разрешила матушка. «Если бы мой сын категорически тебе не нравился, ты так и сказала бы». «Значит, ты можешь дать шанс вам обоим». «Я считаю себя недостойной вашего сына», — пробормотала Марьяна. «Владушка». Матушка взглянула на него вопросительно. «Я не могу убедить ее в обратном», — вздохнул Влад. «Значит, постарайся. У тебя будет шанс. Ведь будет, Марьянушка. Я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — выдохнула Марьяна, загнанная в угол. Она бросала на Влада взгляды полные отчаяния, но он не спешил ей помочь. Матушка на его стороне, и это отличная новость. А Марьяна, он не будет удерживать ее силой, но и не отпустит просто так, без попытки сблизиться. У Владислава квартира маленькая, с ребенком там не разместиться. Кстати, где он? — У тети, ответила Марьяна. И также коротко объяснила, какие у них с родственницей взаимоотношения. «Когда ты планируешь забрать девочку?» — продолжала допытываться матушка. «В ближайшие дни!» — Влад успел ответить первым. «Я этим займусь». «Мне нужны точные сроки», — заявила матушка. «Нужно подготовить детскую». «Какую детскую?» — насторожился Влад. «Ах, Владушка, для внучки, конечно же, и комнаты для вас с Марьяной». «Мама, мы не... не переезжаем», — хотел сказать Влад. «Но кто б ему позволил?» «Это не обсуждается», — отрезала матушка. «В твоей квартире вам всем будет тесно. У тебя нет слуг, а одна Таня совсем не справится. Будешь искать новый дом? Зачем? Если этот пустует». «Но это неудобно опять запротестовала марьяна здесь много места ребенок нарушит ваш покой я буду этому рада но но мама права вмешался влад так будет лучше особенно на первое время я сейчас занят на конкурсе ты кстати тоже свободное место твое а мама присмотрит за малышкой и вам обоим все равно Спросила Марьяна, переводя взгляд с матушки на Влада и обратно. «Все равно, что скажут люди? Лидия Алексеевна, вы же разумная женщина, ведь говорить будут не о том, что Влад сначала зачал ребенка, а потом женился, а о том, что он женился на гулящей. Ведь наш союз невозможно будет скрыть». «Мы скажем, что это мой ребенок», — произнес Влад. Он собирался предложить это Марьяне чуть позже, но матушка опередила. — Что? — ахнула Марьяна. — Ты признаешь девочку своей? Матушка удовлетворенно кивнула, словно ничего другого и не ждала от сына. — Признаю, — подтвердил Влад. — Так будет лучше для девочки. А мы с тобой как-нибудь переживем осуждение сплетников. Он думал, Марьяна заплачет. На ее глазах блеснули слезы, но нет. Она опять сумела взять себя в руки. «Кстати, а что с конкурсом?» — спросила матушка. «Что за свободное место?» Тут уже Влад объяснил, как и зачем пристроил Марьяну на конкурс красоты. Матушка идею одобрила, но из других соображений... Похоже, она решила, что на конкурсе у Влада и Марьяны и будет шанс сблизиться. «Мама, если бы ты смогла помочь...» Он все же набрался мужества на этот шаг. Матушка в хорошем настроении. Еще бы, у нее только что появились две девочки в доме, и возможность принарядить старшую она точно не упустит. «У меня вполне приличный гардероб». — обиделась Марьяна. Мог бы сначала спросить у меня. Таня сохранила все платья и даже украшения. «И это замечательно», — поддержала ее матушка. «Милая, ты позволишь мне помочь? Сшить новые наряды мы никак не успеем, разве что переделать кое-что из моих вещей. Например, костюм для верховой езды. Полагаю, у тебя его нет». «Зато мы выберем платье, что подойдут для конкурса». «Верховая езда», — растерянно произнесла Марьяна. «Это несложно, Влад тебя научит. Готовить ты умеешь? Достаточно одного блюда, с этим я могу помочь». «Готовить умею, а еще мастерить кукол и вообще шить, и больше ничего», — заявила Марьяна. «И танцевать не умеешь». Ужаснулась матушка. Она отрицательно качнула головой. «Ничего, и этому научу». «Владушка, сколько у нас дней в запасе?» «Два», — ответил Влад. «Завтра и начнем с раннего утра». Вид у матушки стал воинственным и да до нельзя довольным. Влад тоже радовался за обеих. Матушка излечится от скуки, а Марьяна перестанет предаваться отчаянию, и он спокойно займется похищением ребенка из скитов.